Глава сороковая Элин, ты там хотя бы жив? Алексия уже не в первый раз звала любимого, но тот никак не отзывался. Более того, за дверью стояла мертвая, неестественная тишина, будто там действительно не было никого живого. И этих двух обстоятельств девушке хватило для того, чтобы запаниковать, прибегнув к ранним мирам. Изметнулась грива рыжих волос, щелкнул замок. Из небольшого углубления справа от двери оказался изъят артефакт в форме ключа, который, впрочем, исполнял ту же роль, что и его заготовка, а именно, позволил открывать запертые двери. И Алексею было плевать, что вместе с данной конкретной дверью откроются и барьеры, работающие в пассивном режиме в то время, когда внутри находится Элин. Элин, распахнувшаяся дверь одновременно и позволила девушке облегчённо выдохнуть, порене оказался жив и заранила в веяся со всеми опасения за психическое здоровье спутника. Перерожденный сидел посреди комнаты со шлевом на голове и держал в руках терновый венок, между шипов которого водил пальцами в каком-то строгом, необычном ритме, сочетающемся с размеренными покачиваниями из стороны в сторону. В то же время рядом с ним валялись три будто бы увядших цветка, а оставшиеся два, удержавшиеся на венке, сияли так ярко, что это было заметно даже в хорошо освещенном помещении мастерской. Абсолютно все указывало на то, что он не могла быть виноватым, Что Эленс с головой ушёл в работу, но необычные декорации не позволили Алексею просто прикрыть дверь и притвориться ветошью. Вместо этого она замерла, разглядывая любимого, а спустя несколько секунд тот вернулся в реальный мир. Не беспокойся, ты мне не помешала, добродушно сказал парень, поднимаясь на ноги и разминая затекшие конечности. При этом их венка из рук он не выпустил, из-за чего обзавёлся парой небольших кровоточащих ранок. «Мне и самому стоило прерваться чуть раньше». «Ты так увлекся созданием этого венка?» «Скорее, его изучением. Очень интересный артефакт». Анимус трижды подумал над тем, стоит ли посвящать в это своих близких, и пришел ко вполне очевидному выводу. «Пойдем ужинать?» «Уже два часа ночи, Элли», — мягко сказала девушка, после чего добавила. «Но «Ну, я могу тебе что-нибудь приготовить». «Звучит просто замечательно». Ерождённому не нужно было даже прислушиваться к собственному желудку, чтобы понять, он очень и очень голоден. Словно не сидел в одной позе, а носился вокруг стен города, изображая из себя заправского марафонца. Но в следующий раз, пожалуйста, ложись одна. Не нужно мучиться, дожидаясь, пока я выйду из мастерской. Я выбирала тебя для того, чтобы засыпать в одиночестве. Алиса практически набросилась на парня, едва тот прошёл чуть вперёд. Нет, или так не пойдёт. От работы не убежишь. Весело ответил Элен, особым образом извернувшись и перехватив девчонку поудобнее. Секунда, и вот уже он держит её на руках, игнорируя протестующий, но довольный писк. "Сказала бы прямо, что хочешь отдохнуть. Я ведь такой, могу и заработаться. Дурак. Я просто не хотел тебя отвлекать от работы. Вижу же, что это важно". Алексей наконец успокоилась, повиснув у перерождённого на шее, и против паре не был совершенно. Тем более, дел у меня тоже немало. Учеба, учеба, да и в третий раз учеба. Ты не перегружаешь себя? Я даже в половину не так талантлива, как ты, так что компенсировать этот недостаток могу лишь упорным трудом». Алексия вздела палец к небу, но на Эллина этот жест особого влияния не оказал. «Не равняйся на меня, Алексий. Это не только бессмысленно, но и вредно». К этому моменту пара как раз добралась до кухни. Рыжик устремилась к холодильному ящику, а Эллен подошел к окну, окинув взглядом тонущий во тьме район клана Нойер. Там, на широких улицах, сейчас не было ни единого человека, а единственными источниками света выступали вывешенные над дверьми фонари, отчасти освещающие дорогу, по которой должно было ходить патрульным отрядом. Все естество перерожденного пело от восторга, ведь сегодня ему удалось прикоснуться к древнему и легендарному Мане. И не только прикоснуться, но и научиться кое-как её чувствовать. Пусть не на большом расстоянии, но в 3-4 метрах от себя анимус отныне мог обнаружить функционирующие на другой энергии артефакты, что в его деле было огромнейшим подспорьем. Лишь одно его расстраивало: обучиться управлению этой силой для анимуса было невозможно, да и на самом деле бессмысленно. К мясу сделать салат или кашу? спросила разошедшаяся в порыве заботы девушка. казалось, напрочь позабывшая о своем изначальном намерении просто разогреть ужин. «Салат, Алексий, просто». По восприятию перерожденного, словно проехалась груженная повозка, а он сам чуть пошатнулся. «Салат, я выйду ненадолго. Помнишь, где самая безопасная комната?» «Да». Неуверенный ответ Алексии раздался тогда, когда Эллен уже распахнул окно. «Выходить из дома таким образом уже вошло у него в привычку». «Если что, сиди там и никуда не выходи». Эли, брошенная перерождённому в спину воскресение достигла своей цели, но рывками увеличивающейся степенью слияния Анимус никак на него не отреагировал. Сейчас у него были проблемы несколько больше, чем у спутницы. Ирида на тебе наблюдение за окружением. Поняла. Но с ним мы можем и не совладать. Мысль змейки проскользнула в голове перерождённого ровно в тот момент, как он перемахнул ограждение и ногами коснулся брусчатки. Незваный гость, недвижимым силуэтом, застывший на крыше напротив окон его дома, никуда не исчез. Но продержаться против него способны. Эллен здраво оценивал свои силы и потому не был уверен в том, что пришедшего за его головой Анимуса на первых ступенях алмазного ранга будет так уж просто убить. Шансы появятся лишь в том случае, если он прибегнет к использованию своих самых темных способностей. И то потребуется застать врага врасплох. «Он не носитель симпионта?» «Точно нет. Обычный анимус с десятком низших в арсенале. Очень приблизительно». «А вам, глава Нуэр, знакома такая вещь, как манеры?» Незнакомец спрыгнул с крыши, мягко и бесшумно приземлившись напротив перерожденного. «Я не рассчитывал, что вы решите выйти и встретить свою смерть». «Вы, я погляжусь в тех, кто предпочитает делу разговоры?» Ничем не выдавая своего страха, Эллен отправил в небо ярчайшую алую искру. Но не успела-то пролететь и полусотни метров, как по правую руку от перерожденного приземлился его телохранитель. «Не думал, что мне так скоро понадобится помощь». «Нам понадобится помощь, парень». Анимус отбросил в сторону бесполезный сигнальный артефакт, эффект которого был несколько ранее в секунду воспроизведен Элленом. И «Если рванешь в центр, то он догонит меня быстрее, чем я успею покинуть район клана», — качнул головой Эллен, порядком удивленный тем, что убийца все еще стоял и смотрел, не предпринимая никаких действий, хотя... Ноэр прищурился и сорвался с места, в момент преодолев несколько метров и выйдя из радиуса поражения выброшенной ассасином техники. Телохранителю повезло меньше, так как он не успел вовремя среагировать на опасность, но смертельные раны и десяток неглубоких порезов на руке и груди назвать было сложно. Едва коснувшись ногами твердой земли, Эллин мазнул по ней рукой, установив автономную технику и... генерирующую ритмичные и неощутимые для обычного человека вибрации. Сразу после этого перерожденный сместился в сторону и чуть ли не нос к носу встретился с убийцей, попытавшимся дотянуться до него изящной рапирой. На первый взгляд тот не прибегал к слиянию, но развить подобную скорость было не под силу даже сильнейшим воинам из ныне живущих. А после того, как ударная волна от направленного под углом выпада расколола землю за его спиной, Велен понял, что и физическая сила этого алмаза достигала наивысшего уровня. Культ, обитель недоразвитых анимусов, насколько бы ущербным, но ир ни считал своего оппонента, оставить физические кондиции выше техник было своеобразным признанием собственной неполноценности. Удержать инициативу ему не удалось. Убийца с лёгкостью пресёк череду попыток представленного учителем телохранителя его достать, а после его все отправил того в непродолжительный полёт. выгодав себе несколько секунд. И Эллен, на грани избежав еще одного смертоносного выпада, обрушившего часть жилого дома позади, понял одну важную вещь. Ассасин стал серьезным, и поблажек больше можно было не ждать. «Попытаешься убежать, и здесь не останется и камня на камне, Ноэр. Ты правда думаешь, что меня это остановит?» — огрызнулся Эллен, но между тем замер на месте. Лишь сейчас в свете огней, оставленных неудачной техникой союзника, он смог разглядеть нападавшего. Выглядел тот так, словно только что побывал в каком-то модном ателье. Широкополая чёрная шляпа, того же цвета плащ, или чёркнутая кожаными ремнями с закреплёнными на них артефактами хранилищами серая рубаха, свободные брюки из плотной ткани и, наконец, рапира, создание, которое неизвестный мастер рун вложил всего себя. Элен очень зря недооценил этот клинок и его владельца, так как подобный артефакт можно было назвать лишь шедевром. Видишь, как всё просто, мальчик? Мужчина сделал шаг вперёд, и свет факелов вырвал из тьмы улыбку, окружённую густой щетиной. Я убью тебя быстро, когда не уважение к твоему таланту. В одно мгновение зрачки ассасина изменили форму, уподобившись таковому рептилий, а в следующую секунду Элен хрипя от отуги Уже манипулировал многослойными барьерами, прочности которых не хватало даже для того, чтобы выдержать один прошедший покасательный удар. Пока перерожденного спасало лишь то, что убийца орудовал рапирой будто шпагой, избегая размашистых ударов. Такие атаки удавалось отклонить, но как долго это продлится? Слева и сверху. В какой-то момент зазвеневшая в голове мысль Риды спасла перерожденного, позволив тому избежать одной из немногих техник, использованных ассасином. Он попросту создал пару своих осязаемых и боеспособных фантомов, использовав их в атаке. Но своё временное предупреждение о вкусе вибрационным восприятием сыграло свою роль, и перерождённый отделался лишь лёгким испугом, а именно глубокой раной в плече. Совсем немного фантомное рапирование достало до лёгких, и то лишь потому, что Элен направленным всплеском анимы смог развоплотить не до конца оформленное в реальности оружие. И тут бы убийцы праздновать победу, но кровь, хлынувшая на мостовую, не растеклась безвольной лужей, а в считанные мгновения приняла вполне определенную форму. Исчерченный сотнями и тысячами рун, алый круг с Элином в центре ярко вспыхнул, а следом уже анимусу алмазного ранга пришлось защищаться от волны, дающей тьмы и боли, устремившейся прямо на него. «Темный!» Его крик, наверное, был слышен во всем городе. на теле рождённого это не остановило. Вновь разорвав дистанцию, Элен дал волю окружающим вокруг потоком крови, что стремительными тёмными хлыстами ударили по убийце. Мужчина отбил один рапирой, второй принял на барьер, но уже третий и четвёртый оставили на его ногах кровоточащие отметины, от которых во всех стороны расползалась мерзопакостная гниль. Пока она ещё сдерживалась естественным током манимы, Но за какое время яд поразит органы, сказать не мог даже его хозяин, объединивший два больших зла — собственную ядовитую аниму и тьму, которой боится всякий анимус. «Мы оставим тебя в покое. Нужно будет лишь...» Договорить ассасин не успел. Эллен перешел в наступление, которое поддержал вынурнувший из тени телохранитель. Вынужденный отбиваться от самого ужаса во плоти с одной стороны и мастера в деле лишения жизни с другой, Последователь культа начал сдавать позиции. Его рапира и техники, направленные на использование в ближнем бою, пасовали перед неуловимым ассасином и с головой нырнувшим во тьму перерожденным, выдерживающим приличную дистанцию и атакующим с методичностью многозарядного стреломета. Ассасин проигрывал и не мог даже отступить, так как подставить спину опытному убийце и сорвавшемуся во тьму анимусу, значит добровольно принять смерть. Тем временем потоки серой хмари охватили почти всю улицу, а участников в происходящем стало несколько больше. К месту боя сбежались стражи и анимусы клана, которые между тем не спешили лезть в самое пекло. Они отдавали себе отчет в том, что такая концентрация тьмы и зла навредит им гораздо раньше, чем они успеют хоть чем-то помочь своему главе, схватившемуся с неизвестным убийцей. А еще их пугало то, во что превратился Эллен Нойер. Окруженный вихрем собственной крови, смешавшейся со смертельно опасной гнилью, он походил на темного бога войны, наслаждающегося резней. Каждый удар, каждая техника, каждый его шаг отдавался в воздухе потусторонним безумным хохотом, а кровожадный оскал, казалось, становился все шире с каждой секундой. Кроме подоспевших к месту дорша СНС до ослушавшейся наставлений Эллина Алексии, никто не верил в то, что павший во тьму перерожденный – сможет контролировать себя. Для большинства падение было сродни дороге в один конец, но Нуэр, оторвав руку убийцы, сейчас больше напоминающего ящера, нежели человека, об этом даже не задумывался. Перед ним был враг, а позади те, кого нужно было защитить любой ценой. Хрр. Последователь культа извернулся в воздухе, приземлившись на израненные, но всё ещё способные шевелиться конечности. Вместе с рукой он лишился рапиры. но это лишь распалило горющее в его сердце стремление выжить. Потому Эллен, глядя на начавшую сгущаться вокруг ублюдка тьму, нисколько не удивился, лишь ухмыльнулся да повел плечами, избавившись от истлевшей одежды и обнажив покрытую чешуей кожу. Страх и ужас в глазах его людей, тех, за кого он сейчас сражался, перерожденного не смущал. Он еще пятьдесят лет тому назад привык ко всеобщей неприязни, ненависти и неблагодарности. и тёмный, ты, ты самозло. Чего-то и нового для владельцев подобной силы предусмотрено не было, даже если они были способны контролировать эту подавляющую мощь. Эленровком сорвался с места и подпрыгнув обрушил на ещё расселию исходящих ядом техник, что заставляли камень бурлить, а уязвимое плоть его все превращали в ничто за доли секунды. Потерявший человеческий облик, но ни разу не разум, убийца кое-как закрылся от смертоносного дождя барьерами. Но совершенно позабыл о третьем участнике битвы. Миг, и вот уже меш рёбер культиста вонзился сотканный из нити и клинок, разорвавшийся в тот же момент, как телохранитель отпустил рукоять. Грудь анимуса алмазного ранга разорвала на части, но он всё ещё продолжал концентрировать в руках аниму пополам стёной. Правда, времени закончить технику Эленаму не дал. Впервые за всю схватку приблизившись и пары стремительных и точных движений, поставив жирную точку в этой части истории. Голова ассасина полетела в одну сторону, а верхняя часть торса в другую. Сам же Элен, опустив феке, остался стоять посреди разрушенной улицы. Медленно и неспешно тьма, что пропитала, казалось, каждый камень в округе, стекалась к нему, вливалась в резерв и растворялась в нём. Мёртвое спокойствие, царившее в сознании перерождённого лишь способствовало скорейшему выходу из состояния падения, действию, недоступному даже многим легендарным темным. И к моменту, когда произошедшим не напоминало ничего, кроме воспоминаний свидетелей, за спиной Эллина раздался голос его телохранителя. «Элли Нойер, властью, данной мне протектором Китежа, я вынужден заключить вас под стражу». Перерожденный поймал взгляд Алексии и, ободряющий ей улыбнувшись, опустил руки – которые тут же связалась сдерживающая техника, сорвавшаяся с пальцев одного из прибывших на зов о помощи анимусов. Эллен знал, на что шел, но все еще надеялся выкарабкаться.